583, ноябрь 25 Сосна уже 2-3 дня осталось А там и конец беспокойством и сознанию своей отчужденности Владыка намечает индивидуальное будущее ученика, и оно должно осуществиться, но сроки не могут быть указаны по кармическим причинам Много шатаний происходит, если срок указуется, а также и от неправильного понимания сроков. Часто сроки обозначаются условно в зависимости от принятия его человечеством и состояния сознания, и это обычно не учитывается. Сроки могут быть доверены лишь очень близким и утвердившимся, твердость и стойкость которых не зависит от сроков. Теперь наступает особое время, Время сочетания кармы, народной кармы, индивидуальной посланников моих. Искусно надо сплести узор, узора, гармонично сочетая краски, элементы, его образующие. Ведь все надо совершать рукою человеческую. Кончилось, кончилось, кончилось время разгулы тьмы. Темные попытки будут повторяться, но желаемых ими плодов не дадут. И энергии, приведенные в действие, против них же самих обратят. Большие веры имейте. Малодушие и маловерие невместны с понятием ученичества. Волну противодействия, кажущейся неудачи, надо спокойно пропустить мимо, держа в сознании желаемую или намеченную цель. Если сознание будет хвататься за образы кажущейся неудачи или неуспеха, то они к нему и пристанут. С ними останутся, и могут тем вызвать их утверждение в жизнь. Пусть бушуют волны неудачи, но образ плана, намеченного твердо остается в непоколебимом кажущимися неудачами сознании, и он в конце концов и побеждает, особенно теперь, когда утверждена победа света. Тучи неудачи нависают при малом доверии к руке водящей. Обращу на пользу все. И враги будут служить каналами исполнения моих указаний, конечно, не зная этого. Не будем думать, что владыка промедлит. Лучше будем считать, что подготовляются условия лучше. Полосу за мне не надо принять спокойно. Она тоже вас не коснется. Вы под щитом. Обрывки образов недоверия учителю не принимайте за действительность, окружены мощной защитой, как стеной нерушимой. Но волное давление и через стены проникают, давя на центры. Итак, друзья, учитель за вами. И видите вы нужную степень доверия мудрости и силы его, несмотря ни на какую очевидность. Возведение явления противного в степень достоверности до его уявления в жизни будет знаком поражения, потому требуется вера в успех намеченного действия или плана, или желания до конца. А то, что было в прошлом, И прошлой неудачи надо забыть. Сейчас условия новые, благоприятствующие детям моим. Не смущайтесь ничем. Неудачу обращу в удачу. От вас же требуется лишь уверенность в том, что не оставит учитель заботы. В скобках «Видел утром горящую свечу».